Глава сорок пятая. Бывший жених. «Что происходит, радость моя?» — оторопел писец, вытаращившись сначала на мое шикарное белое платье, а потом на праздничное убранство комнаты. «Я примчался в твое поместье, торопился рассказать последние новости о допросе Рыгдианы и вдруг увидел яркие вспышки в окне, решил, что у тебя пожар или твоя магия снова вышла из-под контроля, кинулся спасать». «Ты что-то празднуешь?» Он обвел тяжелым взглядом нотариуса, Дайрона и гнома. «Нет, спасать меня не надо», — мотнула я головой. «Я замуж выхожу». «Решила ускорить нашу свадьбу?» — изумился Рэндалл. «Поэтому пригласила меня в свое поместье этим вечером. Если хотела сделать мне сюрприз, то он удался». Расплылся в довольной улыбке мужчина. «Правда, я все планировал несколько иначе». Собирался пригласить друзей и родственников, но если ты хочешь все именно так, не возражаю. Ты все неправильно понял, Торренс. Я выхожу замуж за Дайрона, а тебя я пригласил лишь на беседу и забрать коня. Когда я говорила тебе, что между нами все кончено, нужно было слушать меня внимательно и серьезно относиться к моим словам. Отчеканила я. Дайрон не сдержал улыбку. А в глазах Сириуса светился искренний восторг от созерцания таких страстей. А Нотариус пристально наблюдал за всеми нами. "Нет, это какой-то бред", опешил Рендол. "Шутка, да? Розыгрыш, продолжаешь мстить мне за интрижку с Рогдианой? Потому что правда это быть не может". "Дайран Рап, ты мне как-то говорила, что питаешь тёплые чувства к этому невольнику, но у тебя не хватило бы смелости сделать своим мужем Гаремника". Это же вызовет такой резонанс в обществе. Тебя будут обсуждать годами. Ладно, Ави, я сдаюсь. Очень проникся правдой, но давай уже заканчивать с этим безумием. Считай, что я уже достаточно наказан. Не удивлюсь, если заработал парочку седых прядей на висках. Это не безумие, и я уже не раб. Вышел вперёд Дайрон, загораживая меня собой. Авели, ты сейчас станешь моей женой. А вы, господин Торнс, можете быть нашим свидетелем, либо покиньте это поместье, но не сёте визит позднее, завтра вечером, например. Кто дал себе право открывать рот? Побыгравел писец. Залезай под господскую кровать, горемник, и не высовывайся оттуда, пока не позовут. Дайрен вскинулся, сжав кулаки, но я остановила его, положив руку на плечо, и обратилась к нотариусу. Господин Тайр Северный, Прошу вас зафиксировать противоправные действия полицейского Рэндалла Торренса, который оскорбил моего жениха в моем собственном доме. Хорошо, ами, а велика. С готовностью отозвался тот. Господин Северный, я поверить не могу, что вы воспринимаете весь этот балаган всерьез. Возвал писец к нотариусу. Вы же видите, моя невеста не в себе. Ей нужна срочная психиатрическая помощь. У неё помутнение рассудка, ведь в нормальном состоянии она бы никогда не решилась стать женой невольника, пусть даже бывшего. Вся проблема в том, что она перестала принимать таблетки, и теперь её выходящие из-под контроля дар пагубно влияет на мозги. Разумеется, я, как настоящий жених, очень обеспокоен её состоянием и предприму все усилия, чтобы передать в руки самых надёжных врачей. Только прошу вас закончить тот фарс, что она устроила. «Еще и гнома сюда зачем-то привела!» Раздраженно кивнул он на мага. «Я ее новый гаремник!» Вставил свои пять монет Сириус. «Вот видите, она не в себе!» Потрясенно взмахнул руками песец. «Вынужден с вами не согласиться!» Спокойно отозвался Таир. «Вы должны понимать, что, как у всех нотариусов, у меня есть артефакт правды!» Он продемонстрировал нам золотистый перстень. А ещё медицинский артефакт в меняемости, которым я проверяю клиентов. Показал он на белый браслет. Если кто-то неадекватен или находится под влиянием психотропных веществ, браслет чернеет. Но он сейчас белый, видите? А когда кто-либо произносит ложь, мой перстень теплеет. И сейчас он нагрелся дважды, когда принц Лерант пошутил насчёт своего статуса горемника, и ещё при вашей фразе, что вы обеспокоены состоянием невесты И предпримите все усилия, чтобы передать госпожу Авелику в руки самых надёжных врачей. Так что либо становитесь свидетелем бракосочетания, либо покиньте торжество. Принц Лирант Торнс вытаращил глаза на гнома. Тот с невинным видом похлопал ресницами. Было видно, что динарский отшельник просто наслаждается этой сценой и думает, как скучно ему жилось раньше. Официально заявляю, Рендол, что госпожа Авелика является моей близкой подругой, и я никому не позволю причинить ей вред, предупредил псец его высочество. Так, мне вписать ваше имя в свидетели, господин Торнс, ровным тоном уточнил нотариус. Да вы издеваетесь! рявкнул псец и богромой стрелой выскочил вон.